Я думала, что мы переведем дух, как только вернемся в логово лис, но не тут-то было. Вот где царила настоящее мракобесие Радость теплой встречи двух друзей, Никса и Майконга, быстро омрачилась мутной ситуацией у лис. Я с удивлением наблюдала, как три мушкетера, тху, простите, оборотня, оперативно справляются со страхом сотни лис а Макс хорошо чувствовал толпу, Никс оперативно разрабатывал план, а Майконг умело справлялся с возражениями несогласных членов клана. Правда, один Дартанян в лице Леопарда постоянно пытался шпагой слова влезть в слаженный коллектив руководителей, но тут же получал по усатой морде резким окриком и уходил искать понимание, почему-то не и лисицы не к врачебной констанции, у гибридов, а ко мне. Слышал, Никс взял тебя с собой. Леопард заглядывал мне в глаза, так будто не верил слухам. — Да, — ответила я коротко, потому что видела, как Никс запнулся, объясняя что-то голове лис. Маленькие уши дернулись, взгляд стал тяжелым и проткнул Леопарда угрозой. Кошак стоял ко мне лицом, и не видел, что уже подписал себе приговор, продолжая, «Как можно взять такую хрупкую девушку с собой на поле боя? Он совсем тебя не ценит». Я врач. С хмурым выражением лица я сложила руки на груди в защитном жесте, боясь встретиться взглядом с Никсом. Даже не глядя в ту сторону, я кожей чувствовала убийственный холодок. Как ли он не замечает? Он же оборотень и должен чувствовать угрозу собственной шкуре за километр. И что? Врачи ждут своих пациентов в больни... Эй! Леон не договорил. Никс дернул его за воротник вниз с такой силой, что Леон упал на спину. И тут же потащил за собой, не давая леопарду встать. Тот только и успел что оттянуть ворот, чтобы не душил, и перебирать ногами, в попытках принять вертикальное положение. Подлечился. Энергией через край. В себя поверил. С этим вопросом Никс швырнул Леона к стене, а сам встал напротив, тяжело дыша. Леопард сначала зло оскалился, а потом бросил быстрый взгляд сквозь толпу на меня и закашлялся, держась за горло. А что я сказал не так? Ты потащил слабую девушку с собой на верную смерть. Не жалко? У нее нет твоей регенерации. Толпа лис разделилась на две половины, будто специально, оставляя туннель обзора, для меня. Рыжие внимательно следили не только за мужчинами, но и за мной. Так что я должна быть очень внимательна к собственной реакции. Неожиданно Никс будто прыжком оказался рядом с леопардом, дыша ему в лицо смертью. «Вообще-то мы поехали на разведку». «Так откуда ты знаешь, что мы оказались на краю гибели?» Обманчиво мягко, даже ласково звучал вопрос, а от того и более страшно становилось всем вокруг. Каждому было ясно, даже ребенку, что лучше бы писец кричал. Глаза Леона широко распахнулись. Так несложно предположить, что у бродячих опасно. Это же клан бандитов. Леон часто-часто заморгал, посмотрел на меня, а потом вдруг резко отпрянул от стены и силой хлопнул Никса по плечу. Да брось, брат! И тут с отборным чертыханием мимо меня промчался Майконг, так будто бежал спасать кого-то от падающей люстры, будто на пожар, будто секунда промедления могла стоить жизни. Я даже сначала не поняла, как это произошло. Возвращаясь мыслями к этой ситуации, проматывая воспоминания назад, я более-менее смогла осознать, что случилось. Появился белый облачный песец. Снова. Только теперь он не спасал меня, не сводил с ума моего бывшего козла. Он вцепился в руку леопарда мертвой хваткой и, несмотря на полупрозрачность, рвал зубами, словно живой. В людской толпе раздался бы женский виск, но среди оборотней все не так. Сверхи лишь еще дальше отступили, во все глаза, наблюдая за происходящим. Никс же резко отошел на шаг, и я жалела, что не вижу его выражения лица. Майконка обхватил его со спины, крякнул от напряжения но перекинул друга через себя на глазах у изумленной толпы, которая совершенно не понимала, как и я, в чем дело. Похоже, призрачный песец — это сюрприз не только для меня, но и для всех, для всех, кроме Майконга. Никс упал спиной на пол и тут же зарычал, а облачный песец растворился в воздухе, разодрав леопарду руку в клочья. Несмотря на то, что командир Лис теперь выглядел не собранным, а чертовски взбешенным, Майкон облегченно выдохнул и посмотрел в потолок, уперев руки в боки, а потом уставился на Леона. А вот Леопард почему-то снова смотрел на меня, скривился от боли, переводил взгляд то на свою пострадавшую руку, то снова на меня. Никс встал на пути наших взглядов, расправил плечи, и наклонил голову. Создалось ощущение, что он сейчас атакует. — Убирайся отсюда, пока жив, — рыкнул Майконг. — Да где благодарность? — Что за хрень разодрала руку? — Вы понимаете, что я пойду в МСО? Вот только совета оборотней тут не хватало. Что бы там у Никса не было с этим его животным, нельзя допустить утечки информации в совет. Клан Лисы без того висит на волоске. За моей спиной по-прежнему висело оружие, полное транквилизатора. Один выстрел, и я попала в бедро леопарда. Что? Леон выпучил на меня глаза. Не было ни одного лиса, кто в этот момент не смотрел на меня. Они все будто не верили, что я это сделала. А вот я ни на секунду не жалела о своем поступке. Если бы раньше в жизни я была чуть решительнее то никогда не оказалось бы в той попе, из которой меня достал писец Как ты ее там называл? Неженкой? Лично я уже опасаюсь твою пару. Хотя нет, вру, завидую белой завистью. Она так круто встала на твою защиту, у меня аж сердце защемило. Майконг явно отвлекал внимание клана громкими шутками, пока Никс за воротник тащил леопарда На выход. Я боролась изо всех сил, с желанием тут же кинуться к раненому с медсумкой, и что самое интересное, весьма успешно. Не пойму, откуда взялось стойкое понимание, что если я займусь растерзанной рукой Леона при всем клане, сразу после ссоры мужчин, это ударит по репутации Никса. Не знаю, как я это почувствовала но, кажется, поступило правильно. Я осознала это, когда песец поравнялся со мной, и мы обменялись взглядами. Никс смог поблагодарить без слов, так что не нужно было ничего произносить вслух. И я улыбнулась в ответ. Оказывается, это так приятно. Тоже быть чьей-то опорой, пусть и мимолетной. А вот только как резко изменилось выражение лица Никса, когда он отвел от меня взгляд... Мне совсем не понравилось. Что-то тревожит его, будто скрытые демоны терзают изнутри. Песец посмотрел на меня так, будто первый раз видел. Пропустил через себя воздух и сипло позвал. «Идем», — развернулся к другу, который своим саванным хвостом заметал следы ссоры и окликнул. «Майконг, о, это отлично!» Не только у меня много вопросов к другу Никса, но и у песца. Кажется, я не ошиблась. Кое-что и для полярного лиса было полной неожиданностью. А вот ванной что-то об этом знал. Что это за зверь отделяется от Никса? Я видела оборот сверху, тогда в переулке, и на улице, и когда лис прыгал в сугроби, и он нисколько не напоминал призрачное животное. По пути я забрала сумку с медикаментами из рук члена команды Никса, но песец вырвал ее из моих рук, стоило нам оказаться вчетвером в небольшом помещении. Но, скажу честно, если бы кошак не был истинным Альбины, который мы многим должны за спасение некоторых непутевых лисов, я бы закопал его под яблоней в ботаническом саду. А так... «Бандеролькой отправлю к гибридам. Пусть сами думают, что с ним делать. Лечить или колотить?» «Поддерживаю». Майконг положил руку Никсу на плечо, и друзья обменялись тревожными взглядами. Правда, песец тут же внимательно вгляделся в мое лицо, будто беспокоился, что я буду отстаивать нахождение леопарда в лисьей норе. Меня не Леон беспокоит, а тот, кто или что. Разодрала его руку, сказала я, пристально следя за реакцией мужчин. В точку. Такого смятения на лице Никса я еще не видела.